Глава 21. Поход во имя справедливости. Снежана. Перед дверью в приемную Барсега я невольно робею, Столько времени от него бегала. И тут являюсь сама, тем более, когда никто не звал. В то же время не пойти не могу. Даже если я сбегу отсюда, уволюсь, где гарантия, что он снова не найдет меня, не захочет напакостить еще раз. И так мне всю жизнь от него бегать, что ли, фигу с маслом. Достаточно пряток. Если этому мужчине есть, что мне предъявить, пусть предъявит. Если он считает, что имеет основания, за что-то мстить, то пусть хотя бы озвучит, за что. И если его просто не устраивает моя физиономия наличие меня в фирме, тут уж пусть подвинется. Я увольняться из-за его прихоти не собираюсь. Если понадобится, я в суд подам. До каких пор он будет считать себя вправе меня шпынять? Нет у него такого права. Нет, все тут. Ободренная собственными мыслями, я уже хочу войти в приемную, но решаю — Так будет некрасиво. Все же стучу, прежде чем открыть дверь. А когда, оказываюсь, внутри меня встречает девушка с потрясающе длинными ногами. Это же восьмое чудо-свет какой-то. И вроде бы юбку у нее почти до колена, но ноги в этих шпильках просто потрясающие. Неожиданно злюсь, поскольку понимаю, Барсек не просто так взял ее в секретари. «Чем могу помочь?» — спрашивает она с вежливой улыбкой. Извините я к Барсегу Артуровичу на себя. По какому вопросу? уточняет секретарь чуть настороженно. По личному отвечаю с нажимом, так он у себя. Секретарь одаривает меня неприязненным взглядом и говорит. «Барсег Артурович никого по личным вопросам не принимает. Что-то еще? Ах ты ж, боже мой, не принимает он, видите ли. А вы спросите, может, примет, настаиваю на своем. Он очень занят, и улыбка становится немного ехидной. Мне не велено отрывать его отдел. Меня просто трясёт. и что бы такое и ответить, как вдруг мы обе слышим в его кабинете шаги. Очень скоро Варсик Артурович лично появляется в приемной, Неудоуменно на меня смотрит. Я оборачиваюсь к нему. Первое, что хочу сделать, это выпалить на повышенных тонах «Какого чёрта ты натравил на меня Забродского?» Совсем обалдел. Но тут его секретарь, да и потом я не уличная хабалка, чтобы устраивать стерики в кабинете начальника. А Варсек вдруг спешит ко мне, уверенно, так даже радостно. «Снежана, привет! Приятно тебя видеть!» Он одаривает меня той же самой улыбкой, что и неделю назад в кафетерии. Выглядит так, будто и вправду до чертиков доволен тем фактом, что я зашла. Будто в гости явилась со светским визитом. Честно говоря, его реакция меня немного обескураживает. Может быть, я что-то неправильно поняла, может, это все же не он. Осторожно спрашиваю. У меня тут нарисовалась проблема, я хотела бы узнать. Проблема? О, хорошо, что ты пришла с этим ко мне. К сожалению, мне сейчас надо отойти, но это всего на 20 минут, максимум полчаса. Но после я весь в твоем распоряжении, решим любую проблему. Подожди меня, пожалуйста. Мой секретарь сделает тебе кофе. Извини, что так, но надо бежать. Елена? Он щелкает пальцами, показывает на меня. Не дожидаясь моего ответа, уходит. А я на миг проваливаюсь в прошлое. Раньше он мне тоже так говорил, Снежана. Я решу любую твою проблему. и решал. Ты делал все, чтобы я не попросила. Немного шокированная, плюхаюсь на диван возле рабочего места секретаря. Вот возьму и вправду его дождусь, что мне еще остается. Может, я и вправду ошиблась. Может, Забродский просто на меня за что-то взъелся. Но не реагировал бы так Барсек на мой приход, если бы сам был зачинщиком конфликта. И круассаны бы мне тогда не покупал. Или я вообще ничего в этой жизни не понимаю? Секретарь Барсега и вправду приносит мне чашечку бесподобного американо, предлагает угоститься шоколадом. Скромно отказываюсь от сладкого, пью свой кофе, жду. Проходит 15 минут, 20, полчаса. 45 минут, а Барсега все нет. Я нервно поглядываю на секретаря, она пожимает плечами. Через час она разводит руками. Через полтора мне уже кажется, что что-то случилось» или через два часа моего сиденья и пыхтения на одном и том же месте, секретарь все же соизволит сообщить. Ах да, Барсек Артурович просил передать, что он сегодня уже не появится. Написал мне сообщение. Видите ли, ушел домой сразу после совещания. И вам бы пора, все-таки конец рабочего дня, шесть вечера. От подобной информации столбенею. Как ты ушел? У меня не укладывается в голове. Секретарь с невозмутимым видом снова пожимает плечами. И тут до меня все-таки доходит, как до жирафа на третьей сутки. Он специально заставил меня ждать. Он и не собирался возвращаться, решать какие-то там вопросы. Еще подговорил секретаря, чтобы она сообщила мне о его уходе как можно позже. Хотел поглумиться надо мной. Вот козел вырывается у меня. «Простите, что хлопает ресницами Елена?» «А ничего». Да с шумом ставлю чашку на кофейный столик. Встаю и выхожу. Киплю так, что, наверное, скоро точно взорвусь. Ах ты, скотина без рога. Ах ты, дятел общипанный. Ах ты, собака бешеная. Думаешь, сбежал от меня, типа, все окей, избавился. А вот хренушки. И ведь великолепно известно, где поселился этот пупырчатый гад. Отель история в квартале отсюда. Об этом судачили все, кому не лень. И цены там заоблачены. А он остановился в суперлюксе на последнем этаже. Ему девчонки носили документы, так и узнали. Сидит там, небось, посмеивается над круглой идиоткой-снежаной, которая неделю терпела измывательство, а потом два часа ждала этого ирода. Меня тут через все жернова пропустили по его милости, а он... Нет, сухим из воды он не выйдет. Вовсе его не достало, значит, достану в отеле.